Глава пятая. Путешествие на Луну. Вскоре Кейвер погасил свет, сказав, что у нас не очень большой запас электрической энергии и что нам надо беречь ее для чтения. И некоторое время, я не знаю, как долго это длилось, мы находились в темноте. Из пустоты выплыл вопрос. «Куда мы летим? В каком направлении?» — спросил я. Летим от Земли покасательный, а так как Луна теперь видна уже почти на три четверти, то мы направляемся к ней. Я открою заслонку. Щелкнула пружина, и одно из окон в наружной оболочке шара раскрылось. Небо за ним было так же черно, как и тьма внутри шара, но в рамке окна блестело множество звезд. Кто видел звездное небо только с Земли, тот не может представить себе,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 усеянного звездами неба, незабываем. Маленькое оконце с треском захлопнулось, а другое, соседнее, открылось и через мгновение также захлопнулось. Потом третье, и, наконец, я зажмурил глаза от ослепительного блеска убывающей луны. Некоторое время я пристально смотрел на кейверы и на окружающие предметы, чтобы приучить глаза к свету, прежде чем я смог взглянуть на сверкающее светило. Четыре окна были открыты для того, чтобы притяжение Луны начало действовать на все предметы в нашем шаре. Теперь я уже не витал в пространстве. Мои ноги покоились на стеклянной оболочке, обращенной в сторону Луны. Одеяло и ящики с провизией также медленно скользили по стеклянной стенке и располагались, заслонив часть вида. Мне казалось, что я смотрю вниз, на Луну.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 Свет шёл к нам снизу. На Земле свет падает сверху или сбоку. Здесь же он исходил из-под наших ног, и чтобы увидеть свои тени, мы должны были глядеть вверх. Сначала я испытывал лёгкое головокружение, стоя на толстом стекле, глядя вниз на Луну сквозь сотни тысяч миль пустого пространства. Но это болезненное ощущение скоро рассеялось. Зато какое великолепие! Читатель может представить себе это, если теплой летней ночью ляжет на Землю и, подняв ноги кверху, будет смотреть между ними на Луну. Однако по какой-то причине, вероятно из-за отсутствия воздуха, Луна уже оказалась нам значительно ярче и больше, чем на Земле. Малейшие детали ее поверхности были теперь отчетливо видны. И когда мы смотрели на неё не сквозь воздух, контуры её стали резкими и чёткими, без расплывчатого сияния или ореола вокруг. Только звёздная пыль, покрывавшая небо, обрамляла края планеты и обозначала очертания её неосвещённой части. Когда я стоял и смотрел на Луну вниз, под ногами, то ощущение невероятности, то и дело появлявшееся у меня со времени нашего старта, опять вернулось с удивительной силой. Кейвор, сказал я, все это очень странно. Эти компании, которые мы собирались организовать из залежей минералов, ну, я их здесь не вижу. Ну, конечно, ответил Кейвор, но все это пройдет. «Я привык смотреть на всё практически. Однако на минуту я почти усомнился, есть ли вообще на свете Земля. Этот номер газеты может вам помочь». Я с недоумением посмотрел на газету, потом поднял её над головой и обнаружил, что в таком положении удобно читать. Мне бросился в глаза столбец мелких объявлений. «Джентльмен, располагающий некоторыми средствами, даёт деньги взаймы». Прочел я. — Я знал этого джентльмена. Какой-то чудак продавал велосипед, новый, стоимостью в 15 фунтов, за 5 фунтов стерлингов. Затем какая-то дама, очутившись в бедственном положении, хотела по дешевке продать ножи и вилки для рыбы. Свой свадебный подарок. «Без сомнения, какая-нибудь простодушная женщина уже глубокомысленно рассматривает эти ножи и вилки. Кто-нибудь с торжеством катит на велосипеде, а третий доверчиво советуется с благодетелем, с сужающим деньги. И все это в ту самую минуту, когда я пробегал глазами эти объявления». Я рассмеялся и выпустил газету из рук. Она нас видно с земли?» — спросил я. «Ну что?» Один мой знакомый очень интересуется астрономией, и мне пришло в голову, что, может быть, он как раз теперь смотрит на нас в телескоп. Даже в самый сильный телескоп невозможно заметить нас, хотя бы как точку. Несколько минут я молча смотрел на Луну. «Целый мир», — сказал я. «Здесь это чувствуешь гораздо сильнее, чем на Земле. Обитаемый, пожалуй». «Обитаемый?» Воскликнул Кейвер. Нет, не думайте об этом. Вообразите себя сверхполярным исследователем космического пространства. Взгляните сюда. Он показал рукой на бледное сияние внизу. Это мертвый мир, мертвый. Огромные потухшие вулканы, необозримые пространства застывшей лавы, равнины покрытые снегом, замерзающие угли кислотой или воздухом. «Не повсюду трещины, ущелья, пропасти. Никакой жизни, никакого движения. Люди систематически наблюдали эту планету в телескопы более двухсот лет и много ли перемен они заметили, как вы думаете?» «Никаких». «Они заметили два бесспорных обвала, одну сомнительную трещину и периодическое изменение окраски. Вот и всё». Я не знал, что они заметили хотя бы это. Да, но никаких следов в жизни. «Кстати», — спросил я, — «какой наименьший предмет на Луне могут обнаружить самые сильные телескопы?» «Можно было бы увидеть большую церковь. Разумеется, увидели бы города и строения, или что-нибудь подобное. Пожалуй, там есть какие-нибудь насекомые, вроде муравьев, например». которые могут скрываться в глубокие норы от лунной ночи. Или какие-нибудь неведомые существа, не имеющие себе подобных на Земле. Это самое вероятное, если там вообще есть жизнь. Подумайте, какая разница в условиях. Жизнь там должна приспосабливаться к дню в 14 раз более продолжительному, чем у нас на Земле. Непрерывный двухнедельный солнечный свет при безоблачном небе. Затем ночь. такая же длинная, все более и более холодная под студенными яркими звездами. Но в такую длинную ночь там должен быть страшный холод, доходящий до абсолютного нуля, до минус 273 градусов Цельсия, ниже земной точки замерзания. О всякой жизни там пришлось бы погружаться в зимнюю спячку на всю эту долгую морозную ночь и снова пробуждаться при наступлении долгого дня. Кейвер задумался. «Можно, пожалуй, вообразить себе червеподобные существа, питающиеся теплым воздухом, точно так же, как дождевой червяк питается землей или каких-нибудь толстокожих чудовищ». «Кстати», — спросил я, — «почему же мы не захватили с собой оружие?» Кейвор ничего не ответил на этот вопрос. «Нет», — сказал он наконец, — «нам надо продолжать наше путешествие. Увидим, когда доберемся туда». тут я вспомнил. «Конечно», — сказал я, — «минералы там должны быть при всех условиях». Вскоре Кейвор сказал мне, что желает переменить курс, отдавшись на минуту действию земного притяжения. Для этого он хочет открыть на 30 секунд одно из окон, обращенных к земле. Он предупредил, что у меня может закружиться голова, и советовал прижать руки к окну, чтобы не упасть. Я последовал его совету и уперся ногами в ящики с провизией и цилиндры с воздухом, чтобы не дать ему упасть на меня. Окно щелкнуло и раскрылось. Я неуклюже упал на руки и на лицо, и сквозь стекло на мгновение увидел между своими растопыренными пальцами нашу Землю, планету внизу небесного свода. Мы все еще находились сравнительно близко от Земли, По словам Кейвера, всего на расстоянии каких-нибудь 800 миль, и её громадный диск закрывал почти всё небо. Но было уже ясно видно, что наша планета имеет шарообразную форму. Материки вырисовывались смутно, но к западу широкая серая полоса Атлантического океана блестела, как расплавленное серебро в свете закатного солнца. Я, кажется, разглядел тусклые... Подёрнутые дымкой береговые очертания Испании, Франции и Южной Англии, но тут снова щелчок, окно закрылось, и я в полном смятении медленно заскользил по гладкой поверхности стекла. Когда, наконец, голова у меня перестала кружиться, то луна снова оказалась внизу, у меня под ногами, а земля где-то далеко, на краю горизонта. Та самая земля, которая всегда была внизу и для меня, и для всех людей с самого начала начал. Так мало нам требовалось усилий, так легко все давалось благодаря невесомости, что мы не чувствовали ни малейшей потребности в подкреплении наших сил, по крайней мере, в течение шести часов по хронометру Кейвера. Это меня очень удивило, но даже тогда я съел какую-то сущую малость. Кейвор осмотрел аппарат для поглощения углекислоты и воды и нашел его в удовлетворительном состоянии, благодаря, конечно, тому, что мы потребляли ничтожное количество кислорода. Все темы для разговоров исчерпались. Делать нам было больше нечего, и мы почувствовали, что хотим спать. Тогда мы разослали наше одеяло на дне шара таким образом, чтобы укрыться как можно надёжнее от лунного света, пожелали друг другу спокойной ночи и почти мгновенно заснули. Так мы проводили время, то в дремоте, то разговаривая, читая и по временам закусывая, хотя и без большого аппетита. Любопытно, что за всё время нашего пребывания в шаре мы не чувствовали ни малейшей потребности в пище. Сначала мы принуждали себя есть, потом перестали и постились, так что не извели и сотой доли взятой с собой провизии. Количество выдыхаемой нами углекислоты также было на редкость ничтожным, почему не сумею объяснить. Находясь большей частью в состоянии покоя, которое не было ни сном, ни бодрствованием, мы падали сквозь пространство времени — не имевшие ни дня, ни ночи, падали бесшумно, плавно и быстро по направлению к Луне.